Генка удивился. Как почему? Потому что она нашла труп. Ну труп? Вы что, ничего не знаете? Труп этой её подружки Ниночки. Два сапога пара, ей-богу. Что моя безумная что-то та, такая же. Но Димка с ней развёлся, а я, видите ли, даже развести с ним могу. Катя вдруг вскрикнула и бросилась на Генку. Если бы Глеб не поймал её в самый последний момент, она должно быть вцепилась бы ему в лицо, как разъярённая кошка, и разорвала бы кожу и выцарапала глаза. Но Глеб поймал, прижал её к себе и не выпускал. Катя билась, вырывалась, она ударила его в рёбра так, что у него потемнело в глазах. Ты убил Ниночку. Ты подлец, скотина. Чем она тебе помешала? Тише, Катя, тише, тише. Я не могу, тише. Он убил Ниночку, а у меня больше никого нет. Только она оставалась, а теперь у меня никого, никого. Это он, он же сам сказал. Что я такого сказал, полуумная? Ты сказал про Ниночку, это ты её убил. Никого я не убивал. Генков вскочил, Праворно спрятался за кресло и опять призвал Глеба к сочувствию. Ну, вы видите, ну как с ней можно жить, а? Ненормальная ведь. Катя, перестань дёргаться и орать. Ты мне очень мешаешь. Она моментально закрыла рот и перестала кидаться на Генку, кажется, от изумления. Глеб, не глядя на неё, продолжал допрос. То есть вы подстроили так, чтобы Катя нашла труп. Так? Генка кивнул. Как вы это сделали? Да никак. Илона Катьке позвонила и закричала: "Приезжай, мол, помоги, спаси". Да мы были уверены, что она сейчас же на Фонтанку примчится, где эта её ниночка жила. Примчится, поднимет шум, может, в обморок хлопнется. Приедет милиция и заберёт её прямо с места преступления. Все знают, что они подруги, не разлив вода и вполне могли поссориться. Тем более Катька ненормальная, это тоже все знают. Ну, в смысле, мы, селоны знаем. Генка дрожащим голосом сказала Катя: "Ты хотел, чтобы меня застали рядом с мёртвой Ниночкой и посадили" в тюрьму за её убийство. Генка деловито кивнул. Я так и не понял, почему Катьку не забрали, сообщил он Глебу доверительно. Вроде всё хорошо прошло. Мы даже видели, как она приехала, как в подъезд бежала. Мы в машине сидели, объяснил он. Катька подлетела, забежала в подъезд, заорала, даже на улице было слышно. А потом выбежала, сеганула в машину и рванула оттуда, и никакая милиция не приехала. Мы с Олоной, правда, решили, что это всё равно хорошо. Наверняка она там оставила какие-то отпечатки пальцев или следы. Ну, в смысле, катька-то. И всё равно рано или поздно милиция её найдёт. Немножко жалко, что не получилось, чтобы её на месте преступления застали. Ну что уж теперь? А сегодня Илона мне сказала, что надо телефон забрать Катькин, ну, на который Илона звонила, чтобы в случае чего никто номером не поинтересовался. Илона же со своего мобильника звонила. Да, констатировал Глеб после длинной паузы и посмотрел на Катю. Ну ладно, ты маленькая была. А Любовь Ивановна-то куда смотрела? Она вроде такая внимательная была и умная её-то как угораздило как она тебя за него замуж отдала